Каждый день мажь больное место и тряпкой холщовой перевязывай. С молитвой о здравии все делай, и Бог даст, пройдет твой Чирий. Так, а что ты мне тут принесла? Ага, пироги, это хорошо. С чем пироги-то? Со щавелем? Ты в следующий раз знай, лучше пироги с творогом неси. Что говорила Манька, я не слышал, потому что говорила она гораздо тише, чем Марфа. Вот так подумал я.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 Почему мы все еще в землянке живем? Ведь родительский дом у нас имеется. Тогда Данюшка, в доме твой дядька с материной стороны живет. Дом-то у вас один был в селе стенок. Вот год с мора прошел, дядька и поселился. А меня по-прежнему туда не пускают. Говорят, ты одна с внуком живая осталась. Так что, мор, дело твоих рук. Хорошо хоть, что новый староста ногами мается и снадобий у меня берет. Вот они трогают пока.